Глава 34. Суперзвезды быстрого приготовления Одна из самых известных пародий, или, если угодно, своеобразная дань уважения на группу Слейт, была разыграна в 90-е годы. Ее авторы — известные британские комики Вик Ривс сценическое имя Джеймса Мойра и Боб Мортимер. В рамках шоу «Вэсмэл of Ривз and Мортимер» на телеканале BBC2 представили скетч «Резиденция Слейт» в сентябре 1993 года. Сюжет строился вокруг четверых участников группы, живущих вместе в доме на одной из улиц Черной страны, где их соседями были Рой Вуд, Ози Осборн и Дюран Дюран. Ривз, исполнивший роль Ноди Холдера, изображал отца семейства — а Боб Мортимер в образе Дэйва Хилла предстал перед зрителями в качестве измученной мамаши. «Дон», — исполнял Марк Уильямс и Джим, — «Пол Уайтхаус, демонстрировали враждующих друг с другом отпрысков, которых Хилл регулярно угощает на ужин чашкой супа, блюдом быстрого приготовления, появившимся в продаже в 1972 году». Похоже, эта любопытная деталь вдохновлялась репортажем о шикарном жилище реального хила, подготовленном съемочной группой телеканала ATV Today в 73 году. В интервью The Guardian Holder сказал, «Сценка на шоу Ривза и Мортимера еще раз наглядно показала нашу значимость в истории, раз нас до сих пор помнят и что до сих пор подшучивают над нами. А этот трюк со стрижкой дэва с помощью консервной банки не так уж далек от истины». Мы нередко подшучивали над ним и его манерой одеваться. Не забывайте, что в самый разгар славы он приобрел дом рядом со школой для девочек. Ученицы чуть ли не разбили лагерь на его газоне и каждый раз оглушительно визжали, стоило ему выйти из дома. Он всегда был наивен, как дитя, проживая на планете имени самого себя. Но я едва ли встречал в жизни более приятного парня. Было бы странно со стороны участников Слейта обижаться на подобные шутки, хоть их часто и выставляли простаками и скоморохами. Наоборот, над пародиями смеялись все — и зрители, и жертвы пародии. Особенно запоминается момент встречи ребят с Саймоном Лебонном из «Дюран-Дюран» в исполнении Чарли Хиггсона, изобразившего вокалиста в образе маленького лорда Фаунт -Лероя. Говорят, сам Лебон оказался не в восторге от сцены. «Но пародия прекрасно отразила карикатурную составляющую Слейт», — говорит Иэн Эдмунсон. «Она передала несерьезность, веселье и дурашливость группы. Ни капли злобы или враждебности по отношению к ребятам». С ним солидарен и бывший дизайнер костюмов Стив Мэгсон. Остроумная постановка. Комедианты намеренно утрировали акцент выходцев из «Черной страны», преувеличивая и клишируя многие наши выражения. Но Нодди все равно остался тем же умным и рассудительным парнем. Неугомонные Ривз и Мортимер успели немного познакомиться с Холдером и пригласили его поучаствовать в их сюрреалистическом игровом шоу «Шутинг Старс», выходившем в эфир BBC2 в ноябре 1995 -го года. Ноди вошел в команду британской журналистки Ульрики Йонсон вместе с Крисом Ри. «Снимая «Шутинг Старс», мы много ездили по стране, и Ноди несколько раз составлял нам компанию», вспоминает Джеймс Мойер. «Однажды мы вместе находились в Манчестере и стояли у бара отеля «Британия». Внезапно послышался громкий удар по потолку, и спустя мгновение показалась пара свисающих ног. Какой-то парнишка грохнулся с высоты трех метров и уже направлялся к бару, как его схватил мой секьюрити и вышвырнул вон». Выяснилось, что этажом выше проходил мальчишник, и бедолагу заперли в шкафу у спальни. Через пол доносились какие-то звуки, и он решил пробить его, увидев в этом единственный путь к спасению. Надо ли описывать, что мы с Холдером стояли, открыв рты? С приходом брит-попа историческая значимость Слей только продолжала расти. Если топающий глэм-рок был реакцией на музыкальные излишества прогрессивного рока и музыки хиппи, то простота брит-попа предлагала пойти более традиционным путем, нежели проповедующий экзистенциализм гранж. Новая музыка возродила интерес к давно забытому глэму. Лоуренс сменил группу Фелт на Деним, а группа Эрл Брутус учинила сущий террор с помощью фирменного шума. «Топочите и пойте» — так звучало золотое правило эпохи, которое вслед за Эрл Брутус подхватили все остальные. Мы обсуждали любую идею, приходящую нам в голову, наигрывая перед записью лишь пару мелодий, говорит один из лидеров Эрл Брутус Джим Фрай. Помню, как радио захватила заводная песня Goodbye to Jane и то, что делали Фин Лизи и Майк Леандер. Громкие гулки и барабаны, гитары с дисторшеном и бесконечные вопли. Мы писали музыку в лучших традициях Слейт. Чтобы подчеркнуть наш дальнобойный ритм музыки, Нику, Сандерсону-барабанщику Эрл Брутус. «Пришлось забыть, как играть на барабанах и долбить по ним, как мужик с завода». Этот звук глубоко запечатлен в ДНК каждого, кто хоть раз посещал молодежный клуб в начале 70-х. Он мог бы быть саундтреком к скоростному забегу до уходящего автобуса, пока ты не отгреб по башке от местной шпаны. Этот звук навсегда останется сердцебиением Эрл Брутус. Все так, скоростной забег до уходящего автобуса — пока не отгреб по башке от местной шпаны, лучшая метафора одной из граней звучания Слейд. Несмотря на большую любовь и поддержку, Эрл Брутус так и остались в истории маргинальной группой. Если говорить о группе, которая действительно стала преемницей Слейд на музыкальной сцене 90-х, то это, вне всякого сомнения, оазис. Тем более, что братья Галлахеры не стеснялись своей любви к нашей четверке, Достаточно упомянуть, что «Come on, Feel the noise» была исполнена на бис на их триумфальных концертах 95 -го года на Манчестерском стадионе Мейнроуд. ноэлл Галлахер говорил Киту Алтхаму, «Может, я не учился в колледже и не знал много умных слов, но когда я был ребенком, мне казалось, что Слейд говорят со мной через свою музыку, энергию, драйв». Мы записали «Come on, Feel the noise», и она идеально легла на вокал Лиама. 17 июля 1996 -го года в больнице общего профиля Ньюкасла от аневризмы аорты скончался Чес Чендлер. Покинув менеджерский пост в Слейт, он вернулся на северо-восток Англии и оказывал поддержку местным музыкальным коллективам. В 1994 году Кит Алтхэм организовал мне встречу с Чесом, вспоминает Крис Чарльзфорд. Чез сказал, что хочет написать историю своей жизни, и Кит решил, что это может заинтересовать издательство «Омнибус». Втроем мы встретились в элитном спортивном клубе «Шампейнс» на Пикадиле. Было очевидно, что Чес болен. Он осунулся, выглядел изможденным и уставшим. Выпивка и Курева дали о себе знать. Я заявил, что выдам ему аванс после того, как получу небольшой образец текста. Порядка десяти тысяч слов. Что он счел вполне справедливым условием. Он очень хотел это сделать, но не смог. «Мы с Ноди навещали Чеса, и он был бодрячком», вспоминает Дон Пауэл, в последние недели жизни Чендлера. Но через несколько дней Холдер позвонил мне и сказал, «Его больше нет». В последние годы жизни Чес Чендлер был увлечен идеей строительства арены в Ньюкасле, которая привлекла бы в город крупных артистов. Если аудитория группы не помещалась в двухтысячник ньюкасл сити холл Местным жителям приходилось ездить на концерты в Глазгоу или Шеффилд. Вместе с архитектором и бывшим саксофонистом и Мийола Найджелом Стрэнджером и давним деловым партнером Генри Хенройдом Чендлер основал компанию «Парк Арена Limited, которая разработала проект крытой площадки Ньюкасл арена на 10500 мест. Ее открытие состоялось 18 ноября 1995 года. А уже в декабре здесь выступил Дэвид Боуи, став первым крупным музыкантом, сыгравшим на новой площадке. Я пару раз встречался с Чесом Чендлером. Он был удивительным человеком вспоминает менеджер марка Нопфлера Пол Крокфорд. Подумать только: сначала он играл в The Animals, затем работал с Хендриксом, потом со Слейд, и в довершении построил арену в Ньюкасле. Вот что я называю великой биографией. В понедельник 22 июля в Величественной Церкви Святого Георгия в Каллеркоутсе, построенной в стиле французской готики XIX века, собралось по меньшей мере 400 человек. Все они пришли почтить память легендарного Чеса Чендлера. Среди тех, кто выступил с речью, были и Найджел Стрэнджер, и Кит Алтхам и Ноди Холдер, и старший сын покойного Стефан. Ноди рассказывал, как они остановились в японском отеле Мияко в Сан-Франциско с бумажными стенами. Чес и компания случайно пробили одну из них. Очевидно, подобные инциденты были не такой уж редкостью. Так что нот смог разглядеть силуэт менеджера. Дырка от чеса в стене была самой значительной, сказал он. Таким он и был, самым значительным из всех нас. Вспоминает присутствовавший на церемонии Крис Чарльзфорд. На церемонии присутствовали все участники Слейт, а также Суин Ноэл Рединг из «The Jimi Hendrix Experience», Джимми Нейл, Ник Ван Иде, Хилтон Валентайн и Джон Стил из «The Animals», а также 78-летний Эл Хендрикс, отец Джимми Хендрикса, с дочерью Дженни. Неподалеку стояла одинокая фигура Мадлен Стрингер, оставшаяся с двумя малышами. Крис Чарльсвард, Кит Алтхэм, продюсер и менеджер Ларри Пейдж и Энди Пейли из Warner Brothers, американского лейбла Хендрикса, вместе прибыли на похороны поездом. Когда служба окончилась и гроб выносили из церкви, зазвучала песня Нормана Гринбаума «Spirit in the Sky», — вспоминает Чарльзвард, Прекрасное сопровождение. Когда засну я вечным сном, мой дух уйдет на небеса. С чесом никогда не было грустно, вспоминает Джон Стил, и его смерть стала для меня большим потрясением. Я узнал о его кончине, когда был в отеле на гастролях в Швеции со своей группой. Очевидно, там был и Кит. Спасибо Джону Ганнелу. Его невозмутимый юмор помог нам хоть немного приободриться. Позже Крис Чарльзвард напишет Чендлер безмерно гордился своими корнями Джорди, был прямолинейным, честным и трудолюбивым человеком. Как горячий нож сквозь масло Чес всегда переходил от слов к делу. Его наследие навсегда останется жить в музыке The Animals, в потрясающих записях Джимми Хендрикса, в овациях в честь будущих поколений рок-звезд, поднимающихся на сцену Ньюкасл арены Через неделю после похорон Дженни Хендрикс и ее отец пригласили Чарльсвальта в Лондон на обед. Music Sales заключили сделку с Дженни, на издание «Партитур Джимми». И меня пригласили потому, что я знал Чеса лично и мог бы поддержать разговор. После обеда я отвел Дженю в сторону и сказал, что Чендлер, на мой взгляд, в отличие от некоторых персон, вовлеченных в карьеру Джими, заботился о его интересах. И если кто-то и заслуживает материальной поддержки, то это Мадлен. «Можете назвать меня рыцарем в сияющих доспехах». «Он всегда старался найти лучшее решение и никогда не шел на компромиссы», говорит протеже Чендлера Ник Ван Иде. Возможно, в этом и заключалась его главная слабость, поскольку он всегда искренне верил, что следующая песня обязательно станет хитом. Немного наивно и старомодно, особенно для такого музыкального магната, как он, но именно это и делало Чеса уникальным». Чендлер не зря поверил в Ван Ида, бывшего медработника смело можно назвать третьим после Хендрикса и Слейд открытием Чеса. Через 9 месяцев после того, как будущий менеджер нашел Мика в маленьком пабе, группа Cutting Крю записала хит мирового уровня «I died in your arms», вскоре возглавивший американские чарты. Достижения, оказавшиеся не под силу ни Хендриксу, ни Слейд. Ник Ван Иде заслужил это, все-таки с тех пор, как в Польше у его стула подпилили ножки, он прошел долгий и трудный путь. На закате 20 века публичная любовь к Слейд расцвела с новой силой. В январе 1997 года на пике популярности компакт-дисков Полидор выпустили обновленный сборник хитов группы отчасти как посвящение Чесу Чендлеру. Лейбл поспешил извлечь выгоду из недавнего признания «Оазис», что Слейд были крестными родителями брит-попа. Пластинка «Greatest Hits» «Feel the Noise, снова сопровождающаяся примечаниями Криса Чарльзворта, вернула Слейд в британский ТОП-20. Таким образом, карьера Слейд преодолела три десятилетия, два поколения рок-музыки — и несколько эпох переменчивых модных течений. Что особенно заметно на примере Common Feel the Noise, сверхуспешного кавера «Оазис» 1996 года. Слегка изменил и дополнил свое эссе «Чарльсворд». В 1998 году на Радио Ту вышел документальный цикл «The Boys from the Black Country», «Мальчики из черной страны», и Уилкас. По аналогии с мировым поп-феноменом Spice Girls, наша четверка получила вычурные прозвища Кожаные легкие слейт Холдер, Блестящий Слейт, Крошка Слейт Ли и Бум-бах-Бум «Пауэлл». -бум Новый виток популярности пережил и фильм Слейд flame На его показе в National Film фитер Присутствовал Ноди Холдер, приглашенный, чтобы ответить на вопросы зрителей после сеанса. «Вам придется дать мне пару минут, чтобы я собрался с мыслями», — сказал он. «В последний раз я смотрел этот фильм 20 лет назад и забыл, насколько он тяжелый». Аудитория завалила вокалиста вопросами, не отпуская его гораздо дольше заявленных 20 минут. В 99 году, во время нарастающей волны ностальгии по 70-м, по заказу BBC подготовили специальную программу «It's слейд которую с большой любовью к группе организовал бывший журналист Лен Браун, фанат ребят еще со школьной скамьи. «На своем ранце я от руки вывел надпись слейд а также носил футболку от «Fruit of the Loom» с их логотипом», вспоминает Браун. Однако это увлечение прошло довольно быстро. Как и многие его сверстники, к 1975 году я увлекся прогрессивным роком, потом переключился на Сантану, чтобы потом безвозвратно уйти в панк. Для программы интервью с каждым участником снимали отдельно. В качестве спикеров здесь выступали такие знаменитости, как Кит Алтхам, Ноэл Галлахер, Сьюзи Кватро, Тойя Уилкокс, Ози Осборн, а также фанат группы и пиар-менеджер Дилан Уайт. «Я уже снимал документальный фильм о The Animals для Channel 4, благодаря чему познакомился с ребятами», — продолжает Браун. «Но самое главное, я поладил с Чесом Чендлером. Работа над тем проектом свела меня с Колином Ньюманом, который тоже оказался приятным собеседником. А поскольку в фильме о The Animals...» принимал участие Кит Алтхам, было вполне логично делать нечто подобное и о Слейд. К сожалению, эта идея не увлекла Ченлфо, и поэтому в 1997 году мы сняли Марк Боллом, Дэнди инве world Устроившись через год на BBC, я снова попытался продвинуть идею о Слейд, и, к счастью, на этот раз все получилось. Увы, но к тому моменту Чес уже умер. Жаль, что я так и не успел взять у него интервью о Слейд и Джимми. Мы болтали несколько раз, когда он трудился над проектом арены в Нью-Касле. И могу сказать, что Чес был невероятным парнем с хорошим чувством юмора. Настоящая легенда Северо-Востока. Ограничения по срокам и бюджету вынудили команду, как это часто бывает с подобными проектами, искать способы экономии. «Мы не могли поехать в Штаты для интервью или приобрести все необходимые архивные материалы», — говорит Лен Браун. К тому же пришлось урезать хронометраж, согласно заказу он должен был длиться не более часа. На монтажном столе пришлось расстаться с массой занимательных историй, хотя Крис Чарльсворт и особенно Суин заслуживали рассказа о себе. К сожалению, пришлось пожертвовать очень многим. Документальный фильм буквально пропитан духом начала третьего тысячелетия, когда казалось, что все культурное пространство заполонило ностальгия по 70-м годам. Казалось, что в эти годы все сводилось к топоту в ботинках на платформе под зеркальным шаром. Тем лучше, что фильм Лена Брауна стал еще одним ярким свидетельством о повзрослевшей, но еще молодой душой группе Слейд. В начале 21 века начал развиваться новый формат носителей цифровой многоцелевой диск или DVD, что открыло компаниям новую возможность для перевыпуска фильмов прошлых десятилетий. В 2003 году. Компания Union Square Music получила права на фильм Slade in Flame и поручила команде из лондонской Wanderquest Studios провести его цифровую реставрацию. Переизданный в том же году кинофильм сорвал шквал восторженных отзывов. Среди сценарных рок-н-ролльных фильмов эта картина, несомненно, займет почетное место в одном ряду с такими шедеврами, как «Вечер трудного дня», «Эта девушка не может иначе» и «Голова» от «The Monkeys» гласила надпись на обложке. Диджей Гэри Кроули, в десятилетнем возрасте, боготворивший Слейд, а в конце 70-х диктор студии IBS, взял 15-минутное интервью у Ноди Холдера для бонусного материала. На поверку оно оказалось одной из лучших бесед с музыкантом, подробно отвечавшим на вопросы и выглядевшим расслабленным. «Холдер пребывал в хорошем расположении духа и оказался достаточно откровенен», вспоминает Гэри Кроули и на самом деле получал удовольствие от общения. Джон Мейхер, барабанщик группы «Баз Кокс», а ныне профессиональный фотограф, вспоминает, как в 1975 году выиграл билеты на фильм. «В то время я счел фильм отличным. Но когда несколько лет назад я решил посмотреть его снова с мыслью, что он не выдержал испытания временем, то оказался приятно удивлен». «Думаю, Слейд in Флейм до сих пор остается одним из лучших рок-н-ролльных фильмов. Он транслирует довольно мрачный и циничный взгляд на музыкальную индустрию, и публика явно не ожидала увидеть нечто подобное от Слейд на пике их популярности». Джон Стил добавляет, «С годами Слейд ин Флейм, кажется, обрел самостоятельную жизнь и стал настоящим хитом андеграунда». Вскоре… «Полидор» выпустили очередной сборник хитов на двух компакт-дисках в «The Very Best of Slate». Увы, комментарии Криса Чарльсворта оказались практически нечитаемыми из-за белого текста на серебристом фоне. «Я был в ярости», — вспоминает он. «Я попытался обновить их и специально взял интервью у ноди который как раз прибыл в Лондон и остановился в отеле «Ландмарк» на «Мэрили Бон Роуд». Мы поужинали, немного выпили и начали говорить. Долго, как будто целую вечность. Было очень приятно увидеться спустя столько лет. Когда я увидел оформление сборника, то незамедлительно отправил маркетологу Полидор язвительный факс, предлагая уволить дизайнера к чертям собачьим Короче говоря, это был последний раз, когда меня попросили написать что-то к альбому Слейд. К сборнику прилагался новенький DVD с их хитовыми синглами — и сборной солянкой из выступлений группы на различных телешоу и музыкальных клипов, среди которых особый интерес представляет их номер 71-го года в программе Set of Six студии Granada TV, образчик одного из лучших выступлений Slade за всю их историю. По мере развития интернета в сети появилось множество сайтов, посвященных Slade. Их разработкой занимались преданные фанаты, желающие пролить свет на творчество и историю группы. Дэвид Грэм основал портал Slade in England, посвященный поиску и размещению записей выступлений группы со всего мира. «На поиск этого материала мне потребовались десятилетия, минувшие с тех времен Дикого Запада, когда пригоршня монет или конверт с вечно зелеными баксами могли помочь заполучить любую информацию», — вспоминает Грэм. «Я начал с очистки звука на бутлегах и оцифровки их в новом формате мб 3 Бутлег — Запись, сделанная без ведома исполнителя на концерте или репетиции, незаконно тиражируемая, как правило, на кассетах. После я грузил треки на портал, делая их доступными для скачивания, что по тем временам занимало уйму времени. Затем я обратил внимание на видеоматериалы на кассетах. Качество записи оставляло желать лучшего, пленка была повреждена, но самые удачные места я склеивал воедино и получился неплохой результат. Подобные материалы привлекли к себе массу любопытных фанатов, желающих заглянуть за кулисы публичного образа группы. Пока права на компиляции избранных произведений Slate оставались за Polydor, каталог альбомов группы на протяжении многих лет не пользовался особым успехом. Компания джим Ли и ноди-холдера Wild John Music выдали разрешение на использование каталога Union Square Records чей дочерний лейбл Salvo Records в 2006 году переиздал альбомы группы под общим названием Slade Remastered. Процесс ремастеринга курировал Джим Ли, и первым значимым релизом стал The Slade Box. Над звуком работал Тим Туран, бывший участник группы ВК Thieves с лейбла Amy. А сам сборник подготовил Марк Бреннан. Тот самый, что вместе с Дэйвом Хиллом в 80-м году ходил смотреть на панков «Дисчардж», когда их вокалист группы упал со сцены и разбил голову. Издание включало в себя подготовленный Тони Лайсоном 72-страничный буклет с фотографиями, предоставленными Эндрю Биркином, Барри Палмером и Геридом Манковицем. Весь проект курировал Колин Ньюман. Обширное эссе от Кита Алтхама, совсем бурные аплодисменты, снова стала ключевым элементом издания, и не зря. Уже в первом абзаце Кит заявил, что Слейд стали самой чудовищно недооцененной рок-группой всех времен. «Только на склоне лет я погрузился в их альбомный каталог», признается Дэйв Линк, который, как и многие другие, обнаружил в нем массу интересных находок. По иронии судьбы, свежие релизы старательно сопровождал журналист, диджей и A&R-менеджер Джонатан Чендлер, более известный по прозвищу Чес. Разумеется, это любопытное обстоятельство не прошло незамеченным в лагере Слейд. При знакомстве с группой мой босс представил меня Джонатаном, именем, которое используют только внутри моей семьи. Вероятно, он счел, что ребята неправильно воспримут мое прозвище. Но когда правда вышла наружу, те даже и ухом не повели. Зато Кит Алтхам, как и другие люди из команды, хорошо знакомые с Чесом, оказался несколько озадачен. Один из команды даже пошутил. «Только не кричи на меня так же, как он». Все очень хорошо отзывались о моем теске, особенно музыканты. Все-таки он родил и верил в них всю их историю. У Джонатана Чендлера, как и у многих, кого судьба сводила со Слейт, была своя забавная история, связанная с группой. Родившись в 1971 году, в годы первого витка популярности Слейт, я был совсем малышом. Мы жили в Вулверхэмптоне, поскольку мой папа работал в школе Теттенхола. Слейд, конечно, были местными героями, и от них никуда не было деться, даже если ты ребенок. Когда мне было три годика, я сильно заболел, находясь в детском саду. Моя мама ушла в магазин, а поскольку мобильников еще не было, воспитательницы позвонили Джонсом, нашим соседям. У них было несколько дочек, и миссис Джонс забрала меня к себе домой, уложив в одну из их кроватей». Но вот в чем дело, их спальня была полностью увешена постерами Слейд. Я был болен, а на меня со всех сторон смотрели эти безумные лица. Можете представить, какое это произвело на меня впечатление? Вот так я и познакомился со Слейд. Чендлер относился к категории усердных и знающих свое дело профессионалов, влюбленных в музыку, без лишнего шума выпускающих качественный продукт, опровергая популярное и неверное мнение что в звукозаписывающих компаниях полно равнодушных халтурщиков. Оглядываясь на опыт Polydor, я лучше понимаю тактику компании во времена рассвета CD. Они стремились поскорее напечатать, выпустить и впарить альбом покупателю за 15 фунтов. Для меня в этом проявилась блестящая возможность, поскольку Slate, вероятно, были самой популярной британской группой, не выпускавшей расширенных переизданий и не имеющих комплексной программы ремастеринга. Отчасти потому, что они сами владели собственным каталогом, отчасти потому, что большинство считало их поп-группой, особенно после распространения их творчества в сети. Они полноценным коллективом с серьезным музыкальным наследием. Ремастеры Slate и подход к их продвижению в 2007 году были удостоены престижной награды от отраслевого издания Music Week. И впервые ее получил независимый специалист. Сначала происходил выпуск отдельных альбомов, а в 2007-м свет увидели два удачных сборника. Первый «Besides» включал в себя песни обратных сторон синглов, многие из которых появились на компакт-диске впервые. Сборник охватывал период 1969-го по 1991 год. От трека «One Way Hotel» — оборот сингла «Wild Winds A до «Red Hot» — оборот сингла «Universe». Второй — долгожданный лайф от BBC, вобравший в себя большинство сессий и джинглов, записанных для вещательной корпорации в 1969 72 годах. А также запись концерта в Paris фитер в августе 72 -го года. Впервые за многие годы поклонники смогли услышать не бутлеги, а качественные каверы Slate на jetin Better, The Beatles, Colored Rain, Traffic, «Nights in white satin» в moodley blues». А чтобы в очередной раз доказать исключительность их музыкальной палитры, еще и версия «It's alright, ma!» — «It's only witchcraft» — песни Эшли Хатчингса и Ричарда Томпсона с первой пластинки «Fairport Convention». Для меня это стало откровением. Я никогда не слышал бутлегов, потому что многое из них было записано до того, как они начали писать свой собственный материал. Шикарные каверы. Например, блестяще исполненные на скрипке «Nights in White Satin», вспоминает Джонатан Чендлер. Наши релизы чуть ли не впервые представили Слейд Пресси как серьезную рок-группу. Прежде, ввиду колоссального успеха в поп-среде из знаменитого рождественского сингла, их чуть ли не списали со счетов. Но оказалось, что это мощная группа, писавшая уникальные пластинки, а не только синглы. Великие музыканты, отличные авторы песен, чрезвычайно интересный опыт. Даже Америка, столь долго сопротивлявшаяся обаянию группы, с нежностью отозвалась на их творчество, вышедшее на двух компакт-дисках на лейбле Shout Factory. Так, в 2004 году вышел сборник Get Your Boots On, The Best of Slate, с самыми очевидными хитами группы. Но наибольший интерес представлял сборник 2007 года «In for a Penny» — «Raves and Faves». Его посвятили менее известным сторонам творчества Слейд — редким синглам и альбомным трекам. Оба сиди составил журналист Rolling Stone Дэн Эпштейн. Вне всякого сомнения, настоящий поклонник Слейд. Но самая удивительная судьба постигла одну из самых противоречивых песен нашей четверки. В 2009 году для рекламного ролика известной серии футбольных симуляторов FIFA от Electronics Arts была использована Give Us a Goal и принесла музыкантам хороший доход. И наконец, 10 марта 2010 года, в честь самых знаменитых рок-н-ролльных сыновей города, ночной клуб Вулверхэмптона C4 сменил вывеску на Slade Rooms. На праздничную церемонию пришли Дон Пауэлл и Дейв Хилл и перерезали ленточку.